Глава пятая Идти по дремучему лесу за незнакомкой в окружении зверей было страшновато, но выбора у меня не осталось. Где-то нужно переждать эту ночь и хорошенько продумать дальнейший план действий. Вдруг мокрый нос ткнулся мне в руку. От неожиданности я вскрикнула и отпрыгнула в сторону. «Не бойтесь, леди, полуволки это. Моя грата загуляла с волчьей стаей» а потом ко мне вернулась и ощенилась. Хотела я малышей утопить, чтобы не мучились, но жалко стало. Теперь кормить приходится, хотя самой есть нечего. Но зато все их за волков принимают, и подойти к хижине боятся. Пояснила старушка, и страх исчез. Я облегченно выдохнула и погладила серого пса по мягкой шорстке. «Я всегда любила животных, порой даже больше, чем людей». Хорошо, что женщина не убила щенков, а себе оставила. Это о многом говорит. Значит, доброе у нее сердце. Меня море и кличут, и стороной обходят. Почему стороной? Зацепилась я юбкой за ветку и замешкалась. Раньше, когда ваш отец управлял графством, мы с мужем в достатке жили, а когда его не стало, и у нас все забрали. Муж хижину в лесу отстроил своими силами и умер. Осталась я совсем одна. А из-за того, что с волками дружу, ведьмы прозвали. Даже на поля не берут работать. Вот и приходится побираться, да рыбачить. Она обернулась и помогла мне отцепить ткань от ветки. «Как это? Кто забрал у вас жилье?» Возмутилась я, и мы двинулись дальше. Когда Колдер Кромер сестрицу вашу больную под опеку взял, управлять графством стал, так и начались гонения. Муж мой художник был талантливым, самым лучшим во всем Чилтоне. Вы, наверное, его уже не помните, но и ваш портрет он в свое время рисовал. Я все диву давалась. Какой красавицей выросла малышка Джослин. Вот оно что. Теперь понятно, откуда она знает меня в лицо. Хорошие были времена, славные. А потом навешали на нас неподъёмную дань и забрали имение в счёт уплаты. На улицу выкинули. Тяжело вздохнула старушка, а у меня злость забурлила внутри. Снова я воочию столкнулась с несправедливостью. «Господи, есть у нас во Вселенной мир, где все живут счастливо. Можно мне туда?» Готова даже в теле оказаться. «Совсем погибает графство. Но мы ждем, когда вы управлять станете. Я сначала не признала. Думаю, не может наша графиня вот так гулять. А потом пригляделась». «Да и брошь с оттиском рода Чилтон». Деревья поредели, и мы вышли на поляну. «Вот и лачуга моя!» Я лишь из приличия сдержала эмоции. Это, конечно, мало похоже на дом. Покосившаяся постройка из плесневелых бревен, соломенная крыша и загон для собак. «Я понимаю, что вы не привыкли к такому, но сейчас ночь». Видимо, выражение моего лица все же выдало реакцию. «Признаться, такой нищеты я еще никогда не видела, но я вовсе не брызга «Что вы! Я очень рада, что вы меня спасли и приютили!» Улыбнулась я старушке, и она ответила мне добродушной улыбкой. «Прошу, леди, я как раз похлебку сварила!» Завела она меня в теплую хижину, а собаки забежали в вольер. «Спасибо, не откажусь, я очень голодна!» «Нет, голода не испытывала и могла легко обойтись без ужина, но захотелось уважить милую старушку». «Как хорошо!» Сняла она косынку с головы и распустила длинные седые волосы, подняла с пола котелок и поставила его на горящий посреди комнатушки очаг. Я сходу обратила внимание на низкий и узкий топчан в углу и какие-то холщовые мешки рядом. Прибитый к стене — деревянный стол, а по факту — хлипкая доска». Два табурета, две глиняные чарки и две деревянные ложки. Вот и все имущество этой бедной женщины. И вот сразу возник резонный вопрос. Какого, прости господи, черта, жители графства прозябают в такой нищете, когда графья жируют? Я уж успела увидеть, в каких царских условиях живут аристократы. Собственно, чему удивляться? Наш мир устроен так же. Но раньше я не могла никак на это повлиять. А теперь... «Можно спросить, леди Джослин, что вас привело на широкий тракт в такое позднее время?» Наполнила она чарки горячей похлебкой, а я присела на табурет и повертела в руке ложку. «Хороший вопрос. Мне отвечать на него не особо хотелось, но и промолчать нельзя. А то и привело море, что нет хорошей жизни и в стенах графского поместья. Сестры с ума сошли. Колдер хочет на мне жениться, чтобы окончательно прибрать власть к рукам». Заставляет возлежать с ним, вот я избежала. От безысходности в никуда, совсем одна. Два месяца осталось до моего совершеннолетия. Если сумею выжить и не попаду в лапы Колдора, вступлю в наследство, и тогда, обещаю, у народа графства Чилтон будет другая судьба. То ли кровь аристократская вена вскипела, то ли собственное эго взыграло, но говорила я от чистой души. Пришло осознание, что не смогу я начать здесь свою собственную жизнь. Всегда буду связана с родом Чилтон, и мне нужно сделать все, чтобы его спасти. Как сладкие ваши речи, юная леди!» Шумно отхлебнула старушка бульем и тяжело вздохнула. «Если уж вам бежать пришлось, то мы совсем обречены». «Нет», — возразила я и отставила Чарку в сторону. «Никогда нельзя сдаваться. Мы поднимем восстание, свергнем Колдора». Никогда я не смирюсь. Я личность очень воинственная, и если что-то вбило себе в голову, то пойду до победного конца. Никогда не сдамся. Именно эта черта характера и помогла мне когда-то всплыть со дна на поверхность. Жаль только, что в любви я полный профан. Обидно, если честно. Уж лучше вообще не влюбляться, поберечь сердечко. Простите, леди, но я скажу. Амурета уже была не так проста, как сначала показалось посмотрела на меня со всей серьёзностью и вызовом в серых глазах. Найдет он вас и прижмет к ногтю. Дело времени. Не получится целых два месяца скрываться, а запротивитесь — убьет. Вот тогда и начнется война в графстве. Что-то не понравились мне ее перспективы. Вы совсем меня не знаете? Что было правдой? В этом мире меня никто не знает. Если поможете, верну вам прежнее имение и щедро награжу пообещала непросто для красивого словца чем может помочь нищенка рассмеяла и женщина я изгой расскажите о магии как избежать ее влияния есть специальные амулеты или что то в этом роде ой что вы леди запрещено у нас в графстве магию такого толка применять высекут на площади и в клетку посадят да и редким даром надо обладать нет у нас таких вы бы прилегли устали пади с дороги Кивнула она на топчан. Согласна. Утро вечера мудренее. Надо переспать с этими мыслями. Вдруг что-то путное в голову придет.